Страница 401, письмо 315, Софья Андреевна Толстой, 1897 год, июля 8, Ясная Поляна. «Дорогая Соня, уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, которым я же приучил вас, я не мог». Уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них. Я горчу вас продолжать жить так, как я жил эти шестнадцать лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен. Я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать». Уйти, во-первых, потому что мне с моими увеличивающимися годами все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь. И все больше и больше хочется уединений. Во-вторых, потому что дети выросли, влияние мое уже в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам малозаметным мое отсутствие. Главное же то, что как индусы под 60 лет уходят в леса.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 Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю и с любовью вспоминаю буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня. Примечание первое. Любящий тебя Лев Толстой. Примечание. Письмо не было передано Толстым жене, а спрятано под обивку одного из кресел, стоявших в его кабинете. Во время своей опасной болезни... В 1901-1902 годах он попросил Марию Львовну вынуть письмо и сделать на конверте надпись «Вскрыть через 50 лет после моей смерти, если кому-нибудь интересен эпизод моей биографии». В мае 1907 года Толстой изъял это письмо, сделал на нем собственноручную надпись. Если не будет особого от меня об этом письме решения, то передать его после моей смерти Софье Андреевне. Смотри том 84, страница 290 и отдал его Абаленскому, который эту просьбу исполнил. Конец примечания.